Как это случается со многими людьми, имеющими склонность быть законодателями, ему с большим трудом удавалось внести ясность и порядок в свои собственные мысли. Он хотел бы охватить все разум, Христа и Брахмана, Евангелие и йогу, все существующие религии и разум. Рамакришна пришел к этому просто, не умом, а сердцем, Он не стремился облечь свое открытие в систему доктрин и правил. Он удовлетворялся тем, что намечал путь, показывал пример, давал толчок. Кешап пользуется одновременно методами европейского интеллигента, ведущего семинарий по истории религии, и методами духовицев Индии и Америки, отправляющих в слезах службу бхакти и прибегающих к всенародному покаянию. Он предоставил каждому из своих любимых учеников, считаясь как талантливый педагог с особенностями их темперамента, какую-нибудь религию для изучения и какой-нибудь метод йоги для практики. Примечание. Какую-нибудь религию для изучения. Каждый из четырех избранных им учеников посвятил себя на всю жизнь изучению одной из четырех главных религий и в некоторых случаях окончательно предался ей. Упадхья Ягою Гобин Дрой, которому был поручен индуизм, составил на санскритском языке монументальный комментарий Гити и жизнеописание Шри Кришны. Садху, Акхорнатху достался буддизм. Он написал на бенгальском языке «жизнь Будды» и, следуя его примеру, вел жизнь святого, рано прервавшуюся. Гириш Чандрасен посвятил себя исламу, перевел Коран, написал биографию Мохаммеда и много других сочинений по-арабски и по-персидски. Наконец, Протапчандра Мазумдар, изучавший христианство и написавший книгу о восточном Христе, настолько проникся духовной атмосферой христианства, что из его школы вышли настоящие христиане, как Манилал Парек. Конец примечания. И какой-нибудь метод йоги для практики. Примечание. С 1 января 1875 года он положил начало новому методу духовной культуры, то, что он называл избавлением. Он варьировал пути духа йога, приноравливаясь к особенностям своих учеников, рекомендуя одним бхакти, другим джняна, третьим раджа. Он связал с различными именами или атрибутами Бога различные формы поклонения. Смотрите сочинение Мазумдара. Я вернусь к этому вопросу во второй части, посвященной индуистской мистике и различным формам йоги. Конец примечания.